«Если я арестую Джессопа, Матильда Джанг расскажет об этом своим хозяйкам, которые сообщат все Хэю, и тогда он может ускользнуть. Показания о здесь самое главное, и, полагаю, Хей может дать их, если припереть его к стене, поэтому важно не терять времени». Актриса кивнула и пошла собираться. Она нуждалась в деньгах и знала, что Билли отдаст ей справедливую долю вознаграждения.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 Мысль о каре напомнила ему об индейце, и, вернувшись в красную свинью, он обошел дом, как будто бы просто осматривал его, но на самом деле, держа глаза и уши открытыми, чтобы поговорить с Хокаром. Еще до приезда сюда, рассчитывая когда-нибудь встретиться с этим человеком, Херт тщательно выучил несколько фраз, относящихся к тхагам. Разумеется, по-английски, поскольку ничего не знал о языках Индии.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 Настоящий бродяга. «Добрый день», — небрежно сказал Херт. «Как поживаете? Говорите по-английски, а?» «Да, сэр», — спокойно ответил Хокар. «У меня хороший английский. Миссионер учить Хокара английскому». «Вот и хорошо. Мы можем поболтать», — заметил Билли, доставая трубку, а также еще кое-что, чем запасся на обратном пути с почты. Через минуту Хокар уже смотрел на маленький сверток с неочищенным коричневым сахаром. При всей своей восточной флегматичности этот человек не смог сохранить невозмутимое выражение лица. Его глаза выпучились, угрожая выпасть из орбиты, и он посмотрел на Эрда с некоторым страхом. «Гур!» – произнес сыщик, указывая на сахар кончиком трубки. «Гур!» Смуглое лицо Хукара позеленело, и он приподнялся, чтобы уйти, но его ноги подкосились, и он замер неподвижно, пытаясь прийти в себя. «Значит, вы поклоняетесь Бхавани?» — продолжил его мучитель. На лице индийца появилось живое любопытство. «Великой богине!» — кивнул он. «Да, Кали, вы знаете. Вы сделали тупуни после того, как поработали Румалом с Аароном Норманом. Хокар гортанно вскрикнул и осекся. Слово «тупуни» означало жертву, приносимую тхагами после удачного преступления, а румал – платок, которым они душили своих жертв. Вся эта информация была подчеркнута опытным детективом из книги полковника Медоуза Тейлора. «Ну», – сказал Херт, спокойно покуривая, – «что вы скажете, мистер Хокар?» «Я ничего не знаю» сказал человеку грюмо, но явно охваченный смертельным страхом. «Нет, знаете. Сидите спокойно», – велел ему Эрт с неожиданной суровостью. «Если вы попытаетесь сбежать, вас арестуют. За вами следят, и вы не можете сделать ни шагу без моего ведома». Индиис понял далеко не все связанное, но уяснил, что полиция настигнет его, если не подчинится этому сахибу, и поэтому он замер неподвижно. — Я ничего не знаю, — повторил он, стуча зубами. — Да, это так. Вы — Тхак. — Я нет Тхак. — Согласен с вами, — кивнул Билли. — Вы последний из магикан. Я хочу знать, почему вы принесли Аарона Нормана в жертву Бхавани. При упоминании священного имени Хокар сделал странный жест перед лбом и пробормотал что-то, возможно, молитву на своем родном языке. Потом он поднял глаза. «Я ничего не знаю». «Не повторяйте этот вздор», — спокойно отозвался Херт. «Вы продавали шнурки в лавке на гвин стрит в тот день, когда был убит ее хозяин. А он был мужем дамы, которая вам помогала. Миссис Крилл». «Это вы так говорите», — флегматично ответил Хокар. «Да, и я могу это доказать. Мальчишка Трей...» «А я могу схватить его в любой момент, видел вас, а также Барт Таузи, приказчик». «Вы оставили там горсть сахара, хотя я не могу понять, почему вы сделали это вместо того, чтобы съесть его». Лицо Хокара оживилось, и он презрительно оскалил зубы. «Вы, сахибы, ничего не знаете», — сказал он, вытягивая худые коричневые руки. «Лавка, да». Я был там, да, но я не использовать румал. Ты не использовал его днем, но потом-то ты это сделал. Хокар покачал головой. Я не использовать румал. Тот захиб одноглазый, плохой, очень плохой. Ты не для бхавани, если у тебя нет одного глаза. Бхунги не для нее, бхаты тоже. «О чем ты говоришь?» – сердито спросил сыщик. «В книге не говорилось, что искалеченные люди не могли быть принесены в жертву богини тхагов. Слово бугунги означало «метельщиков», а – «бардов», и представители обоих этих классов тоже не подходили тхагам. «Ты убил того человека. Итак, кто приказал тебе убить его?» «Я ничего не знаю, я не убивать». «Бхавани не берет одноглазых людей!» Без переводчика Эрду было трудно продолжать разговор. Он встал, решив отложить дальнейшее расследование до тех пор, пока не найдет кого-нибудь, кто понимает язык индийцев. Но за это время Хокар мог сбежать, и Билли пожалел, что так поспешил с его допросом. Однако делать ему было нечего, и он, кивнув индийцу, ушел совершенно неуверенный, что тот не сбежит сразу. Затем Херт отправился в местное полицейское управление и велел сельскому констеблю присматривать за чужестранцем мисс Джанг. Так, как он узнал, называли Хакара. Безус и полицейский пообещал это сделать после того, как Билли предъявил свои документы и неторопливо направился к красной свинье, держась на некотором расстоянии от детектива. Своевременный вопрос о каре, заданный мисс Джанг, показал, что Хокар пока еще на кухне. «Но он вроде как встревожен», — заметила Матильда, откладывая тряпку. «Будем надеяться, что он не испортит карри», — усмехнулся Херт. Затем, зная, что Хокар под присмотром, он вошел в бар, чтобы познакомиться со своей второй жертвой. Капитан Джарвид Джессон вполне соответствовал описанию данному Пэшем. Это был крупный мужчина с рыжими, с проседью волосами и рыжей же бородой, которая едва скрывала шрам, идущий через половину его лица от виска до рта. Он уже выпил достаточно, чтобы развеселиться, и был вполне готов вступить в разговор с Хердом, которому не пришлось искать предлог для этого. «Я комивайжор», — сказал детектив, заказывая два рома. «И люблю поговорить». «Я тоже»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 «Садитесь сюда, приятель!» — сказал он с ревом, похожим на пароходную сирену. «И выпейте вместе со мной, я угощаю!» херт кивнул и повеселел. «При условии, что вы присоединитесь ко мне за ужином. Здесь готовят хороший Кари. «Я ел Кари и в Коломбо, и в Гонконге!» — тяжело вздохнул капитан Джессоп. «Но Кари Хокара лучший!»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 «Ушли на покой, да?» Джессоп кивнул и посмотрел на своего друга, каковым он считал Херда после приглашения на обед, налитыми кровью глазами. «Штормштиль!» – проворчал он. «Я бороздил океан сорок лет. Да, сэр, конечно. Я был пятнадцатилетним юнгой в своем первом плавании и дослужился до шкепера. Господи!» Джарви хлопнул себя по колену. «Чего я только не повидал!» «Расскажите сегодня после обеда», — кивнул Херт. «Но теперь, я полагаю, вы сколотили капиталец». «Нет», — мрачно ответил капитан, — «это капиталом не назовешь. Но у меня есть запасной план». И он подмигнул собеседнику. «Женить бы она богатой?» «Только не это! С меня хватит супружеской жизни!»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 Он снова подмигнул и выпил еще стакан. Билли подумал, что, возможно, Джессоп убил арона Нормана по поручению миссис Крилл, которая платит ему за это убийство. Но он не осмеливался расспрашивать капитана на эту тему дальше, так как тот опасно приближался к тому моменту, который ирландцы называют «спуск флага». Поэтому он предложил перенести заседание в гостиную, и Джессоп согласился, не подозревая, что попал в ловушку. Этот человек был таким крупным и неотесанным, что Эрт осторожно проверил, на месте ли его револьвер. Мисс Джанг сама подала им обед и объяснила, что Хокар приготовил карри, но она не думает, что он такой хороший, как обычно. Он трясется как студень, сказала Матильда. Не знаю почему.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 И вот Херт сидел в уютной комнате перед накрытым столом с пылающим за спиной огнем и ждал удобного случая, чтобы заставить капитана Джарви Джессопа признаться в причастности к двойному убийству леди Рэйчел Сандал и Арона Нормана.